Биографические сведения об авторе книги. Этот рассеянный человек, всегда витавший в облаках, с невнятной дикцией, страдавший нервным тиком, считается сегодня подлинным основателем политической экономии. Адам Смит родился в Шотландии. Как исключительно одаренный ученик, в 14 лет он поступил в университет. Сначала в Глазго, а затем в Оксфорде. 1740 по 1746 год. Он изучает философию. Большое влияние на мальчика оказывают курсы нравственной философии Фрэнсиса Хатчинсона, а также творчество Дэвида Юма, и в частности его трактат о человеческой природе. По возвращении в Шотландию в 1751 году ему дают кафедру логики университета в Глазго. В 1752 году он получает также кафедру нравственной философии и таким образом оказывается преемником Хатчинсона. Политическая экономия рассматривалась в четвертой части его курса, после естественной теологии, этики и юриспруденции. Так его экономическая концепция становится неотделимой от размышлений об обществе во всем его многообразии. Первая книга, которая приносит ему известность, посвящена социальной философии. Речь идет о теории нравственных чувств, опубликованной в 1759 году. Адам Смит считал ее основным своим трудом, судя по тому, что последние годы своей жизни он посвятил ее переизданиям. В 1764 году он оставляет свои кафедры в университете Глазго и становится наставником молодого герцога Баклафа. Ему назначают пенсию, которую он будет получать всю оставшуюся жизнь. Сопровождая молодого вельможу во время двухлетней учебы с 1764 по 1766 год в Европе и особенно во Франции, Смит встречается с экономистами Кенэ и Тюрго. Вернувшись в Шотландию, он принимается за труд исследования о природе и причинах богатства народов, который выходит в свет в 1776 году работе сопутствует большой успех. еще при жизни автора она переиздаётся четыре раза: в 1778, 84, 86 и 89 годах. В 1778 году Адама Смита назначают комиссаром на таможней. Он умирает в 1790 году, так и не опубликовав другие свои работы.